Декабрь. Свет. Уж год к полуночи идёт, Настал святой Люции день. Лишь семь часов он нам светил, Но вот и сяк, одна лишь тень На мир легла, тепла лишив, По капле сердца иссушив. Нет больше жизни, Прервалась на смертном ложе Вместе с ней. Мертвей я мёртвых, Их бледней, Как песнь надгробная по мне». Стихотворение Джона Донна «Вечерня в день святой Люции» пожалуй, идеально подходит тем, кто чувствителен к перемене времен года. Эта печальная песнь на смерть возлюбленной пронизана типичной для середины зимы меланхолией. Как правило, стихи Донна с трудом поддаются датировке, но это конкретное произведение считается написанным по случаю кончины его жены Анны в 1617 году после рождения их двенадцатого ребёнка. Вне всякого сомнения, главная эмоция стихотворения — высшая степень скорби и опустошения. Автор предстаёт перед нами совершенно убитым и неспособным оправиться от утраты. «И больше нет меня, и солнце яркий свет померк». Это ещё и глубоко личные стихи. В словах «К полуночи склонился день, а с ним к закату год идёт» Попытка вновь ощутить единение с покойной спутницей. Автор приглашает читателя приобщиться к некоторым аспектам их союза, которые другие попытались бы скрыть, и к утрате которых многие из нас оказываются совершенно не готовыми. «Какой потоп бурлил кругом от слёз, и горе нас двоих, когда разлуки поступ лишь услышав, в хаос погрузясь, мы были словно мертвецы» и тел, и душ своих лишась». Любовь здесь — инструмент трансформации, ей подвластно создавать из ничего всё сущее, но после смерти эта сила трансформации поворачивается вспять, и автор оказывается на тысячи осколков расщеплён и в бездну тьмы и горя погружён. И всё же даже в этой кромешной тьме мелькают проблески оптимизма. Любовь обладает такой силой, что даже столь болезненный и полный страданий исход ничто в сравнении с ней. В последней строфе Дон обращается к будущему поколению юных влюблённых. «Бежит, спешит, светило, к козерогу, чтоб страсти и надежде дать дорогу». «Жизнь продолжается, любовь вновь выстаёт из мёртвых». «Желаю светлых дней», — заканчивает он, сам готовясь к полуночи дня и года. Выбор Дня Святой Люции здесь не случайен. В наши дни, во многих странах Северной Европы, этот праздник отмечают 13 декабря. Но при жизни Донна он совпадал с Днём Зимнего Солнцестояния, самым коротким днём года, в гнетущей тьме. В этот день начинались святки, и именно в этот период, как ни в какой другой, те, кто нёс траур, чувствовали себя особенно одинокими на фоне всеобщего счастья и радости. Символичен и выбор святой, ведь имя Люция на латыни означает «свет», «люкс», а во множественном числе «люцес». Согласно распространённой легенде, во время великого гонения на христиан при римских императорах-многобожниках Люцея была мученицей, которая принесла еду людям, скрывавшимся в римских катакомбах. Чтобы не занимать руки, она носила на голове венок со свечами, освещавшими ей путь в темноте. Эта легенда и по сей день присутствует во многих североевропейских церквях. В ежегодной процессе, посвященной Дню Святой Люции, участвуют молодая девушка в белом платье с красным поясом и венке из свечей, возглавляющая шествие женщин и девочек. Есть и более мрачная версия легенды о Святой Люции. Согласно ей, Люция была молодой сицилийкой, жившей в III веке нашей эры Один аристократ-язычник предложил ей выйти за него замуж, но Люция отказала, ведь она дала обет служить Господу. Оскорблённый кавалер заявил на неё римским властям за исповедание христианства, а те, в свою очередь, пригрозили отправить в публичный дом, если девушка не отречётся от своей веры. Люция отказалась. Когда же власти попытались силы увести её в бордель, то не смогли даже сдвинуть с места. Не удалось этой упряжки из быков. Тогда вокруг Люции сложили костёр и сожгли её. Но даже это не могло заглушить её голос, звенящий сквозь пламя и прославляющий истинную веру. Один из солдат метнул ей в горло копьё, но голос всё звучал. По более поздним версиям легенды, ей также вырвали глаза или она вырвала их сама, чтобы отделаться от назойливого ухажора. Святая Люция — символ абсолютной веры и чистоты. Но грехи, за которые она перенесла столь тяжкие муки, совершены другими людьми. Так она становится объектом мужского вожделеющего взгляда и от него же погибает. Люцея бродит во тьме катакомб или собственной слепоты и несёт свет мученического огня или свет от венка из свечей. В стихотворении Донна девушка, вне всякого сомнения, символ женской жертвенности во имя любви, но также и символ времени года как такового, когда царствует тьма и почти нет света. Шведская церковь в лондонском Марилибоне, зажиточный квартал на севере исторического района Лондона, Вестминстера, полна людей. Ребятишки едят яблочные дольки и канапе из пластиковых стаканчиков, забираются на скамьи, чтобы лучше видеть. Младенцы беспокойно ёрзают на руках у усмущённых родителей. Детишки постарше тянут ручки, перебираясь от дедушки к бабушке, от отца к тётке. Кто-то надел венок из свечей на батарейках. Рядом со мной какой-то ребёнок старательно выковыривает свечи из венка и бросает на пол. Церковь сегодня для них, и они это знают. Все готовятся к чуду и от волнения не могут усидеть на месте. Разношёрстный приход, состоящий из шведских экспатов, снисходительно смотрит на них, о чём-то перешёптываясь между рядами и фотографируясь, чтобы отослать снимки домой». В этот субботний вечер, накануне Рождества, и я оказалась в этой незнакомой церкви. Я благодарна за эту возможность хоть чем-то себя занять и отвлечься. Вчера сходила в университет, где проработала последние пять лет, и написала заявление об уходе. Больничный мой превысил все допустимые сроки. Я сложила книги в коробке, целых два стеллажа, по большей части состоящие из учебников. Подозреваю, содержащиеся в них теоретические знания никогда больше мне не пригодятся. Будь у меня хоть капля здравого смысла, я оставила бы их в коридоре с запиской «Забирайте». Вместо этого я аккуратно разложила их, чтобы увести с собой. Выставив ящики в приёмную своего кабинета, я присела, размышляя о том, какой будет моя новая жизнь. В этом месте я чужая, сижу в уголке, в этом море шведских семей, И чувствую себя слишком англичанкой, слишком туристкой. Знай я с самого начала, что здесь соберётся столько разных поколений, прихватила бы с собой собственного ребёнка, только бы слиться с окружающей обстановкой. Мы на ежегодной службе по случаю Дня Святой Люции, которая в последнее время приобрела такую популярность, что приуроченные к этому празднику мероприятия захватывают ещё несколько дней в середине декабря. Я стараюсь не показывать слишком бурного восторга по поводу отдельных, наиболее экзотических для меня аспектов службы. Рядов псалтирий под названием Псалмбокин и «Море светловолосых голов». Люди, собравшиеся за стенами церкви, едят бутерброды. Даже в Нефе аромат кородамона и корицы, этих основ шведской выпечки, поднимается, кажется, из самого подвала, а после службы нас ждёт фика, кофе с булочками». Вот встаёт священник, окидывает собравшихся многозначительным взглядом и по залу проносится «цссс». На какое-то мгновение наступает полнейшая тишина. Затем перед нами встаёт солидный мужчина и спрашивает сперва по-шведски, затем по-английски. «Среди нас сегодня есть дети». И снова становится шумно. В воздух взметаются руки. Он улыбается. «Что ж?» Сейчас я постараюсь объяснить вам, зачем мы здесь сегодня собрались». С этими словами он указывает на свечи на алтаре, потом зажигает свечу, которую держит в руке, и рассказывает тщательно выбеленную версию легенды о святой Люции, принесшей жертву во имя Господа. Но не её мученичество составляет сегодня суть его проповеди. Главное в ней, чтобы каждый из нас задумался о том, как сделать этот мир чуточку светлее. «Каждый из нас, как зажжённая свеча», — говорит он. Потом мы поём два коротких гимна. Я стараюсь петь вместе со всеми, чувствуя, что меня вот-вот рассекретят. От незнания шведского мой голос, кажется, выбивается из общего тона, хоть я и пою шепотом. К счастью, гимны короткие, а ритм простой. И вскоре мы вновь закрываем псалтири с нарастающим предвкушением чего-то нового. Звонят церковные колокола, свет гаснет. «Люция!» — шепчут ребятишки. По залу снова проносится с, -с, с Пение стихает, лишь эхо повисает в темноте. Головы поворачиваются, и загорается целое море экранов телефонов. Прихожане стараются запечатлеть удивительное зрелище. Вот в зал, пятясь и дирижируя, входит руководитель хора, а вслед за ней меж рядами проходит сама Люция. На ней венок из свечей — настоящих, ярко светящихся в темноте, и длинное белое платье с красным поясом, символом мученичества. За ней следует свита из 14 человек, также в белых одеждах, но венки у них на головах лавровые, а свечи они держат в руках. Процессия выстраивается перед алтарем, продолжая петь, а за путь в ночи святая Люция. Инструмент, на котором аккомпанируют хору, очень похож на роторный орган, и всё же это не он. Кажется, эта песня написана совсем по другому случаю. Не знаю, какой должна быть типично шведская музыка, что-то вроде Аббе, но это не она, слишком богатый, почти оперный звук. Может быть, всё дело в том, что это адаптированная народная песня, романтичная ода Борга Санта-Лючеа в Неаполитанском заливе, описывающая прогулку в лодке по морским волнам приятным тихим вечером. В адаптированной версии святая Люция обходит дома со свечой в руке, возвращая свет в этот мир. В этом гимне Люция не мученица, погибшая за своё желание служить Господу. Это девушка в белом, освещающая мир в самый тёмный и мрачный час. Она сама — горящая свеча. Кор поёт оду святой Люции, а затем затягивает тихую ночь и удаляется, растворяясь в ночи. А в зале вновь наступает тишина. Священник пытается сказать финальное слово, но ему не сравнится с Люцией. Все собравшиеся уже вновь начали переговаривать и одеваться, предвкушая обещанные кофе с булочками. «Я же чувствую, что и мне, как туристу, пора покидать эту прекрасную предрождественскую службу». «Задержусь ещё хоть ненадолго, выдам тебя». Я бросаю в мешок для сбора пожертвований пару монет и выхожу в серый декабрьский вечер. По пути к остановке Бейкер-стрит я понимаю, какое воодушевление испытывала на службе, посвящённой святой Люции, не только из-за гимна и озарявшего церковь света, но и самой атмосферы, отсутствие необходимости что-то делать, кроме как просто слушать и улыбаться какому-нибудь младенцу. Лишь теперь я поняла, что всё это время будто бы стыдилось общество, укрывшись от него в стенах своего дома. Я отдалилась ото всех, потому что не знаю, что готовит мне Новый год, а теперь попросту боюсь будущего и ни чуточки этого не скрываю. Чтобы скоротать время, я делаю вид, что занимаюсь чем-то очень важным и нужным, а на самом деле просто роюсь в телефоне. И всё же это присутствие на церковной службе пошло мне на пользу. Всё это время я только слушала и наблюдала, и почувствовала себя непривычно свободной. Помню, как в детстве всеми силами противилась необходимости отстаивать службу, но теперь благодаря ей испытала новое для себя ощущение — это приятное чувство собственной незначительности и слияния с окружающими, возможность хоть на час отказаться от необходимости что-то делать, примирение с самой собой. Большую часть времени, проведённого в церкви, мне хотелось разрыдаться. Всего-то нужно было открыть для себя это пространство, чтобы осознать окружающую меня темноту. Святая Люция не исцелила меня. Я не пустилась в пляс по церковному нефу, внезапно найдя свой истинный путь. Но она озарила мир вокруг, и я наконец увидела свет в конце тоннеля».